Глава четвертая. Не к месту садовая роза и чересчур давно потерянный питомец. Эрни сделал пару шагов и ненадолго остановился, чтобы осмотреться. Он стоял на тропе, хороший мхом по краям тропы лежали овальные камни. Эрни пошатал один из них ногой, чтобы убедиться, что он настоящий. Камень казался вполне реальным. За камнями росли деревья, точно такие, какими они были изображены на холсте, но это был не живой лес, а объемная визуализация реалистичной картины. Эти деревья не жили, не дышали, на их ветви не садились птицы, по их коре не сновали насекомые. Тропа пролегала через центр картины, можно было легко представить, что именно в этом месте прорвался холст в тот раз, когда мистер По, Том и Эрни ненароком посетили Лондон. Эрни видел спину Тома, который ушел вперед по тропе далеко, туда, где опушка леса, воссозданного магией неизвестной Эрни, обычно скрытой комнаты по изображению на холсте, скрывалась за пеленой тумана, но не такого, которым обычно пользовался Том, а скорее похожего на густой сладковатый дым подсвеченный яркими прожекторами, которые пускают возле сцены во время представлений или вечеринок. Эрни бегом догнал его. Том стоял перед позолоченной рамой, внутри контура которой клубился туман. Теперь тот самый, хорошо знакомый Эрни, густой, блестящий, переливающийся от бирюзового до темно-синего. «Это была прихожая», — догадался Эрни. Держись за меня крепко. Порталом давно не пользовались, и то место, куда мы отправимся, не близко отсюда. Возможно, мы будем довольно долго лететь. Возможно, покажется, что мы куда-то провалились, или наоборот, отправились в космос. Возможно... Да ладно, где наша не пропадала, я привык. Всегда готов. Побываешь в России во время революции или блокады, так шутить не будешь. Притворно-воспитательным тоном отрезал Том, его умные лучистые глаза при этом, как всегда, улыбались. «Нет-нет, спасибо. Я бы скорее согласился залететь в древний египетский саркофаг», – парировал Эрни. Эрни и Том, прижавшись друг к другу спинами, перекрестили руки. «Представь, что это парный прыжок с парашютом». «Уже представил». «Поехали». Эрни глубоко вдохнул, и его ступни оторвались от пола, потому что Том пригнулся, чтобы не удариться головой о Раму. Ничего из того, что пообещал Том, однако не случилось. Они миновали портал так же быстро и легко, как любой из тех, что соединяли комнаты и помещения их многомерного дома. Отличие было только в том, что в самом конце прохода Эрни видел непривычный туман, а тропу ведущую к деревянной постройке хозяйственного типа, сквозь стену которой они как будто прошли. Деревянный ящик внутри, однако, оказался очень просторным. По размеру и форме он напоминал собой огромный дворцовый зал с очень высоким сводчатым потолком, а по содержанию – гигантскую игровую комнату, предназначавшуюся и для детей, и для взрослых. Под сводом темно-синего потолка, как крошечные свечи, мерцали старомодные, но очень уютные лампочки. А сквозь окна в потолке, как в готическом соборе, на стены и пол падал живой и яркий солнечный свет. Я смотрю, твой многоуважаемый дедушка увлекался не только восточной поэзией. Так точно, он был человеком многогранным. Точно подмечено. Но, если честно, мне не кажется, что мы переместились далеко. Знаешь, я был здесь очень давно, еще ребенком. Том почесал затылок, запрокинув голову и сощурившись от света, лившегося из окон. Скорее всего, я по неопытности провалился в туман, как ты когда-то. Прости, что напоминаю. Ничего, я не в обиде ни на тебя, ни на туман. – рассмеялся Эрни. – А где, ты думаешь, мы находимся? – Не так далеко от лесного дома, я думаю. – Кажется, я начинаю понимать. Твой дедушка был отцом и твоего отца, и твоего дяди, у которого, вероятнее всего, не было своих детей, и поэтому свой домик он завещал тебе, – рассуждал вслух Эрни. Том скрестил руки на груди и, наклонив голову на бок, приподнял брови. Эрни продолжал думать вслух. «Твой дедушка, скорее всего, помогал твоему дяде строить этот дом». Том жестами показал, что мозг Эрни очень большой, и снова поощрил его продолжать. А пока дом строился, здесь располагалось что-то вроде времянки или же подсобного помещения. А потом родился ты, и для тебя здесь построили магический парк аттракционов, то есть то место, где мы сейчас. Браво! Может, бросишь музыку и сделаешь карьеру в полиции? Следователь, детектив, инспектор? По-моему, звучит солидно. Только представь, вместо футляра с какой-то там доисторической балалайкой у тебя будет приличный костюм, красивый значок. «Нет, наверное, удостоверение, респектабельная должность и приличный кабинет». «Ну, хватит, хватит!» Эр не придерживал себя за бок, потому что живот начинал болеть от смеха. «Ага, а мистер По будет помогать проводить обыск и все разнюхивать, как дрессированная овчарка». «То есть ты своей судьбой доволен?» Заключил Том так, как будто раньше в этом сомневался. Вроде бы учитель музыки не жалуется на тяжелую жизнь. Даже Поль с его огромной семьей живет хоть на первый взгляд и скромно, но вполне по-человечески. По-моему, в нашей довольно модной и дорогой школе даже уборщицы и сотрудницы кафетерии не живут проголодь. Так что я не вижу причин переживать о будущем и роптать на судьбу. Кроме прочего, ты ведь знаешь, что я не из тех, кто станет завидовать тем, кому живется лучше. А уж если сравнивать мою нынешнюю жизнь с моим трудным прошлым, то мне определенно не на что жаловаться. Я и не мечтал о таком отце, каким ты стал для меня». Том улыбнулся и опустил глаза. По его лицу было видно, что он очень тронут. Эр не только сейчас понял, что Том, который давно знал, кто является настоящим отцом Нины, переживал, что однажды ей, возможно, придется сравнить его с ним а Эрни с его сыном, и что, возможно, он втайне боится, что они оба однажды потеряют ее. Том пересек огромный сводчатый зал и подошел к двери, ведущей на улицу. Эрни догнал его и помог открыть дверь, которая почему-то изнутри была заперта на несколько простых замков-защелок, расположенных друг над другом на такой высоте от пола, что до них мог дотянуться ребенок. Замки были выкрашены в яркие цвета, Повторяющие последовательность цветов радуги. Том наконец открыл дверь, и Эрни, как по протоптанной дорожке, легко пересек магический барьер, оказавшись на подобии лесной полянки, залитой солнцем. Поляна искусственная, но мы недалеко от опушки, объяснил Том, утаптывая кедами высокую траву, среди которой кое-где встречались луговые цветы какие в изобилии росли возле их дома со стороны леса. Возле одного из деревьев горкой лежали поленья, а рядом с ними – выкорчеванные пни. Постройка снаружи была совсем небольшой, казалось, в ней мог бы уместиться только легковой автомобиль или горстка вещей, отслуживших свое, надоевших хозяевам и только занимавших лишнее место в доме. Она была сколочена из узких, стареньких, очень хлипких на вид дощечек. На двери под крышей располагалось одно маленькое прямоугольное окошко без рамы, с куском стекла, приклеенным на внутренней стороне постройки. Из любопытства Эрни заглянул за угол сначала с одной, потом с другой стороны сарая. «Это что, единственное окно здесь?» угу. Том присел на поление жуя травинку. А это еще что? Среди высокой травы Эрни увидел одиноко растущую крупную садовую розу нежно-кремового цвета. Над розой хлопотливо кружилась крошечная фея, посыпая цветок золотой пыльцой и вкладывая между лепестками жемчужины. Что такое? Ты жуков никогда не видел? Когда Том... Продравшись сквозь высокую траву, добрался до Эрни, на месте происшествия не было ни розы, ни феи. Вместо них на вполне заурядной травинке сидел, шевеля блестящими крыльями, вполне заурядный, хотя и крупный, красивый и блестящий зеленый жук. Здесь только что была красивая садовая роза, а над ней летала фея. Она села, то есть сияла, то есть сыпала пыльцу и жемчужины. Эрни пытался описать недавнее видение как можно более точно, но от этого только сильнее путал слова. Это шанно. Том жевал травинку, засунув руки в карманы джинсов. Выплюнув травинку, он почесал затылок, задумчиво глядя на зеленого жука. Сны иногда пытаются пробраться в наш дом сквозь хрупкую грань тонкого мира, но здесь... здесь такого происходить не должно. «Ну ладно, знаешь что? Пойдем присядем, расслабимся, сплетем по венку!» Том обнял Эрни за плечо, увлекая за собой, и рассмеялся собственной шутке, как будто это Эрни пытался развеселить его. «Я пошутил насчет венков», — объяснил Том, как будто Эрни никогда не понимал его шуток. Они присели рядом друг с другом на поление, положив локти переплетенных рук на согнутые колени. Заберу это домой. Этой осенью растопим камин по-настоящему. Как бы не напугать городских соседей, еще пожарных вызовут чего доброго. Всегда-то ты все предусмотришь, похвалил Эрни Том. Примем меры предосторожности. Перенастроим портал, усилим маскировку. И если ты решил что-то сделать, тебя не отговорить. Я знаю. Улыбнулся Эрни. «Давно мечтал о хорошем сосновом полене, но при нынешних законах лес просто так рубить нельзя. Спасибо, дедушке!» «Строить такие вот дома в лесу просто так, наверное, тоже нельзя», – предположил Эрни. «Ты снова прав. В общем, остаток каникул скучать без дела не придется. Нужно убрать все эти артефакты, пока не поздно». «Будем считать, что нам повезло. Мы обнаружили их сами. Нам не придется платить штрафы, и у нас есть время и силы. И погода хорошая». «И твой извечный беспредельный оптимизм», – расхохотался Эрни. Лицо Тома, напротив, вдруг приобрело задумчивое, как будто даже печальное выражение. Он погрузился в себя и молчал какое-то время. Эрни пытался придумать, как отвлечь его, хотел заговорить о чем-то смешном, но в голову, как назло, ничего путного не приходило. Том, впрочем, сам нарушил молчание. «Что думаешь о Ричарде?» Эрни несколько опешил. Он понятия не имел, кто такой Ричард и почему он должен думать о нем, особенно сейчас. «Понятия не имею, о ком ты, но имя благородное». — Вот именно. — Что именно? — Благородная. — А, брат Нины, которого мы встретили, то есть, возможно, встретили бы в Лондоне, наконец догадался Эрни. По-моему, он слишком старается, когда напускает на себя высокомерный вид, но он на самом деле делает это потому, что боится выглядеть незрелым и неопытным в тени величия своего отца. Том заулыбался, его грусть, печаль и задумчивость, как обычно, очень быстро и как будто бесследно улетучились. «И кто из нас тут психолог? Ну ладно тебе. Вообще-то он славный парень, если говорить объективно». «Да. Мне он тоже понравился, если честно. Несмотря на свой деланный снобизм, он умный, сильный и довольно взрослый». «Между вами немало общего» вы могли бы сойти за братьев том произнес это улыбаясь как будто в шутку, но его глаза при этом оставались серьезными. эрни вдруг показалось что время замедлило свой ход на тыльной стороной ладони тома то и дело слегка касаясь его красивой руки кружилась пара белых бабочек их изящный беспечный танец такой живой и легкий но обреченный на скорую гибель пробудило в нем грустное тяжелое предчувствие, которое он постарался отогнать. Ему удалось отделаться от навязчивых мрачных мыслей, но в груди все еще что-то сжималось, что-то все-таки случилось, что-то неумолимо надвигалось, что-то изменилось навсегда. Ир не вспомнил, как однажды в Испании он сидел и сидел у моря, греясь под солнцем, полуприкрыв глаза, хотя уже заметил край облака над горизонтом. Он отказался от своего чувства, отдав предпочтение пресловутому здравому смыслу и заурядному житейскому опыту, и поплатился за это простудой, вымокнув до нитки под стихийно налетевшим холодно-проливным дождем. Том снова замолчал как будто что-то взвешивая его взгляд, светлый, ясный, лучистый, но в то же время серьезный и сосредоточенный, следовал за траекторией полета пары бабочек, пока они не скрылись за деревьями. Не скоро теперь нам доведется вот так сидеть рядом, беспечно вдыхая крепкий воздух дикого леса и болтая по душам, никуда не спеша. Возможно даже. «Больше никогда». Грустное предчувствие, помимо воли Эрни, вдруг приобрело форму выраженной мысли. «Я недавно наведывался в твой старый загородный дом. Там теперь мышиное царство, и птицы залетают сквозь дыру в окне. Местные жители, наверное, думают, что там живут привидения». «Ты себе льстишь, господин современный друид». У тебя не настолько устрашающий вид, чтобы сойти за привидение. Отшутился Эрни. Ему было неловко от того, что Том и так перегруженный заботами и обязанностями, вместо него присматривает за полузаброшенным домом, который Эрни унаследовал, так и не став его полноправным хозяином. Прости, что тебе приходится пугать деревенских мышей. Я редко успеваю туда съездить, чтобы хотя бы немного убраться. А я и не ставлю тебе в вину. Да и мыши меня не особо боятся. Том хрустнул пальцами. Я это вот к чему. Ты вообще собираешься когда-либо жить там? Да нет, конечно. Все это осталось в прошлом. Я попытаюсь продать его, когда официально вступлю в наследство. Ты уже в том возрасте, когда я могу продать дом с твоего официального разрешения. Я наводил справки. Один из моих бывших учеников занимается недвижимостью. Я недавно его видел. Говорит, всегда готов помочь. О, это было бы здорово. Только сначала нужно хотя бы убраться там и вывести хлам. Я уже нанял двух мастеров и уборщицу. Как раз к середине сентября они там все приведут в порядок. А мы с тобой за это время успеем оформить документы. Это все равно было нужно сделать. Сумеем ли мы продать дом быстро или нет? А оставлять его в таком виде и состоянии нельзя. Эрни не удержался и обнял Тома так крепко, как будто они не виделись целый год. «Ребра мне переломаешь, не забывай, какой ты сильный!» Том сказал это, улыбаясь и притворно хрипя. «Не знаю, смогу ли я когда-то отблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. Мне так повезло с тобой». «Как будто ты делаешь для меня меньше. И я и не мечтал о таком сыне». Эрни всегда краснел, когда Том вслух называл его сыном. От этого на душе становилось так тепло, как будто полуденное июльское солнце клятвенно обещало никогда не закатываться. По предварительной оценке сумма, кстати, неплохая. Том деловито разглядывал свои чистые отполированные ногти. Если продать еще и квартиру, и немного добавить, хватит на скромное но цивилизованное жилье в нормальном районе Лондона. Как будто, между прочим, зачем-то добавил он. Эрни от души рассмеялся. Думаешь, меня теперь всю жизнь буду заставлять играть на всех крупных фестивалях? Да нет, конечно. Окончишь старшую школу, и от тебя все отстанут. Просто хочу, чтобы ты знал, что деньги на будущее у тебя есть и не о чем беспокоиться. Раз уж твоя невеста! — Бесприданница? Хорошо, что ты сам не без гроша. — По факту бесприданница, а по духу принцесса. Впрочем, как мы теперь знаем, неспроста, — рассмеялся Эрни. — Мне повезло, что мы с тобой получили в наследство сундук с золотом. Простому парню такая красавица не досталась бы. — Только ей этого вслух не скажи, а то тебе снова придется есть... «Аспарагусы» или «Как там это у вас называется?» «Не шути так. Я не готов сидеть на растительной диете с такими энергозатратами и...» «Да, сейчас уж точно не время для таких экспериментов. Хотя вот эти травинки ничего так. Не хочешь попробовать?» Том снова жевал травинку. «Ты дурачишься, как ребенок. Я просто думаю, как побыстрее убрать это в шо. У меня тоже штреш, понимаешь? Я же да просто шучу. Знаешь, я недавно случайно нашел старую фотографию, где ты без очков и бороды и с нормальной... Извини, я хотел сказать, твои волосы тогда были гораздо короче. Студенческие деньки. Беспечная пора. Вообще-то у меня не такая сильная близорукость. В те времена я надевала очки только на экзамены. На самом деле... Больше для того, чтобы производить впечатление. Так было до тех пор, пока я не встретил Далию, и мы с ней не поспорили. Ты и Далия поспорили? Не могу поверить, – рассмеялся Эрни. Нет, ты не понимаешь. Мы не просто бурно выясняли отношения, как то часто бывает. Мы всерьез заключили пари при свидетелях, пообещав друг другу определенную сумму, случае проигрыша когда тебе еще не исполнилось двадцать пять такие договоры и вправду наверное имеют большое значение снова пошутил эрни снова говоришь так как будто тебе самому уже перевалило за пятьдесят в шутку съязвил том в ответ так каков собственно был предмет спора тогда я брился так часто и тщательно, что далее была уверена, что борода у меня вообще не растет. И что я не смогу выглядеть старше и серьезнее, чем 17-летний парень, если даже очень постараюсь. А я сказал, что могу и намерен отрастить бороду, как у полудикого лесоруба, и что через месяц она меня не узнает. Так сильно я стану похож на зрелого матерого мужчину. И что меня не только станут воспринимать всерьез, но даже начнут побаиваться. Она посмеялась и стала строить планы, как и на что потратить выигранную сумму. Борода шикарная, спору нет. Но вот на полудикого лесоруба ты ни капли не похож даже сейчас. Спасибо. Но вот отдали я тогда слышал совсем другое. Видишь шрам? Том выпятил подбородок и уткнул палец в скулу. «Нет», – честно сказал Эрни. «Сейчас его, конечно, уже не видно, но после того, как она пыталась избавиться от моей щетины, пока я спал, вид у меня был такой, как будто на меня напали в темном переулке». «Я всегда говорю, что с твоей женой опасно спорить». Однако, против рецепта для роста волос от моего прадедушки бессильны и опасная жена, и опасная бритва. Том гордо погладил густую ухоженную бороду. «Я уверен, твой прадедушка тобой гордился бы. А что было через месяц?» Я сказал, что она освобождается от уплаты проигранной суммы и пригласил ее в дорогой ресторан. «В Лондоне?» – предположил Эрни. «Нет, в Париже». «Романтично. Ей понравилось?» Париж тогда мы не поехали, то есть не по...» «Пали. В ресторан тоже. Она заявила, что никуда со мной не пойдет, пока я в таком виде и уж тем более не...» «Если говорить политкорректно, предложение снова отправиться в другую страну на ужин посредством магического портала ее не вдохновило. А я тоже был упрям, как осел, и заявил, что никогда и ни за что не сбрею бороду». «Ты был отчаянно смел тогда». Тогда в наказание за свою отчаянную смелость и ослиное упрямство я всю ночь пёк домашний тортик. Половина коржей подгорела, а остальные не пропеклись. А самый последний так пригорел к противеню, что тот потом пришлось выбросить. А в крем я добавил столько сахара, что даже его запах вызывал тошноту. В итоге мы съели огромный омлет с грибами, который приготовила далее, и проспали до вечера. «Так ты до сих пор ходишь с бородой из упрямства? Или у зеля для роста волос нет антидота?» «Ни то, ни другое. Просто в память о том, какими мы были тогда». «А твой дядя? Ты никогда не рассказывал о нем?» «Да я его и не очень хорошо помню, как и этот Диснейленд». Том кивнул в сторону дощатой постройки. Помню, он ездил за мной по дому в своем кресле, а я от него убегал. Еще помню, как кормил сладкой ватой его единорога. Кого? Единорога! Невозмутимо повторил Том, как будто речь шла о домашнем котике, спаниеле или же о говорящем попугае. Единорога! повторил Эрни, как бы пытаясь успокоить самого себя. А. Это был домашний единорог? Ну, не дикий же. А твой дядя его в зоомагазине купил или, или на ферме? А, прости. Мне тогда было всего пять лет, и я воспринимал все происходящее как данность. Домашнего единорога в том числе. Единорога выпустил мой дедушка. Выпустил? Откуда? Из сферы. Изредка он такое проделывал, особенно если не хватало денег на подарки к важным праздникам. Ах, вот оно что. А как долго живут единороги? Веков 5-6, если за ними правильно ухаживать. А это был многовековой единорог? Да нет, совсем молодой, едва жеребец. То есть ты получил в наследство лесной дом с единорогом в придачу? Да нет же, просто дом. Тогда где же единорог? Не выдержал Эрни. Хороший вопрос. Где я потерял единорога двадцать лет назад? Том встал, почесывая в затылке. Где, говоришь, ты видел эту розу? Эрни вернулся на место происшествия. Найти его было несложно, трава так и осталась примятой. — Где-то здесь. Том присел и стал ворошить траву руками. «Нашел!» Через минуту он снова встал, подняв над головой найденные улики, лепесток и жемчужину. «Вспомнил!» Теперь он опустил руку, зажав красивые вещественные доказательства в кулаке. «В этом же сарае дедушка построил, то есть, скорее, создал для Арчибальда, сад с феями и радугой и прочим, ну, ты понимаешь, чтобы он...» «Иногда гулял там, чувствуя себя как дома, в своей родной среде». «И это фея и роза из этого самого сада», – догадался Эрни. «Вот только садовые феи, насколько я их знаю, никогда не станут царить жемчугом, где попало без веской на то причины. Они выменивают жемчуг у русалок только ради особого случая». «Вроде юбилея или свадьбы?» – рассмеялся Эрни. Вообще-то, вроде того. Эти феи, хотя и выглядят легкомысленными, способны на глубокую привязанность и очень чтят традиции. Фей и радуга – это, конечно, хорошо. А в этом саду были вода и еда для Арчибальда? Конечно. Родники, медовый уголок и поле сахарного тростника. Выпалил Том таким тоном, как будто не мог поверить, что Эр не посмел подвергнуть сомнению, существование таких естественных вещей. То есть, Арчибальд вполне мог выжить, то есть прожить в этом саду двадцать лет. Хоть двести двадцать. Тем же тоном ответствовал Том. А твой дядя или дедушка случайно никогда не отмечали его день рождения? Конечно, вместе с днем рождения дяди. Этот день считался и днем рождения Арчибальда. А этот сад ему подарили на земное двухлетие. В тот день было так же тихо и солнечно, как сегодня. Не помню точную дату, но это был конец лета. Как и сейчас. То есть, гипотетически, прямо сегодня Арчибальду могло бы исполниться 22 земных года. И феи могли бы устроить большой праздник. Чего же мы ждем? Пойдем найдем его и поздравим! Я в предвкушении. Эрни ухватился за предплечье Тома, чтобы легко миновать магический барьер, новый и непривычный для него. А позволь тебя спросить, брошенные или забытые единороги не бывают чрезмерно агрессивными? А 22 земных года не считается за переходный возраст? Я и с ушастиком не всегда могу сладить. А с юными единорогами, пережившими душевную травму, и, возможно, одичавшими за четверть века, я и вовсе не готов общаться, должен признаться тебе прямо сейчас. Том, не обратив ни малейшего внимания на чистосердечное признание Эрни, едва оказавшись внутри магического Диснейленда, стал исследовать стену, отделявшую сарай от подозрительной поляны на предмет скрытого замаскированного прохода. «Как сейчас мне пригодился бы туман!» Том сидел на пыльном полу, прижав ухо к дощатой стенке, которая, казалось, запросто может рухнуть под его весом. — И если ты твердо решил во что бы то ни стало посвятить весь этот день поиском неизвестно где и когда потерянного полуреального жеребца, хорошо, я схожу и приготовлю туман. К этому времени Нина, которую мы выражаясь политкорректно, бросили одну в состоянии тяжелого психомагического потрясения, совсем сойдет с ума или начнет обзванивать морги, не найдя нас ни в Испании, ни у поля. Проскользив рукой вверх по стене и, наверное, вогнав ладонь немало занос, Том медленно встал, вытянувшись во весь рост. «Есть лишний кусочек мела?» как будто пропустив мимо ушей возмущенную тираду Эрни, спросил Том таким тоном, как будто сейчас он заглянул в учительскую, выйдя из класса, где проводил обыденный урок по расписанию. Лишний или не лишний кусочек мела всегда лежит у тебя в заднем кармане джинсов, поэтому всю нашу повседневную одежду я всегда перестирываю по два раза. Уже не без улыбки ответил Эрни. «Что бы я без тебя делал?» Том, запустив пальцы свободной руки в задний карман, извлек оттуда кусочек мела. Он снова присел на корточки и, проскользив ладонью по стене сверху вниз, замер, прикрыв глаза, будто опытный йог. «Ты как будто в «Титанике» снимался!» Пошутил Эрни, собираясь снова перевести беседу в нужное ему русло когда Том все-таки открыл глаза и опустил руку, изящно уперев длинные пальцы в пол. Проигнорировав остроту Эрни, он стал легко и быстро наносить затейливые руны на стену от пола к верху, как если бы его ладонь оставила там белый след. Отойдя на шаг назад, он сложил руки на груди и довольно улыбнулся, как будто ожидая чего-то потрясающего, что непременно должно случиться. Меловые начертания исчезли, как будто утонув в стене. Но больше ничего не случилось. Нахмурившись, Том хлопнул себя ладонью по лбу. «Как я забыл! Проявляющей последовательности две предпоследние руны всегда должны указывать четко на востока-северо-восток». Снова присев на корточки, Он быстрее прежнего начертил все руны заново, остановившись только перед предпоследними. Эрни же недоумевал скорее от того, что Том всегда держит в голове все загадочные рунические комбинации на все случаи жизни и выдает подходящие заклинания на всеми забытом древнем языке в любой форс-мажорной ситуации. Иногда Эрни думал, что глава Тома, Это какая-то загадочная мини-вселенная, необычные законы существования которой, однако, вполне неплохо соотносятся с обыденным материальным миром. Даже если эта обыденность несколько выходит за рамки повседневности и расширяется до уровня просторов космоса, либо же, наоборот, граничит с фольклорным подземельем. Кроме магических рун и заклинаний, Том хранил в своей волшебной голове обширный багаж историко-культурного наследия человечества, тысячу рецептов и целую библиотеку забавных и необычных историй, всегда приходившихся к слову. При всем при этом он еще и неплохо водил машину и, как оказалось, самолет. А также любил умную технику и не брезговал новомодными достижениями технического прогресса. Первое, что он сделал, получив наследство, приобрел престижный новый телефон со стильным корпусом и подключил самый быстрый и надежный интернет из всех доступных. «Хочу в случае чего оставаться на связи и в онлайне не только на Луне, но и на Юпитере или в Атлантиде», пояснил он тогда тоном человека, говорящего о предстоящей поездке на дачу в ближайшей выходной. «Давай и тебе такой купим!» «Спасибо. Я как-то привык к своему простому старенькому смартфону. Буду ему верен, пока он будет жив!» Отчутился тогда Эрни, дабы не прослыть трусом, боящимся оказаться далеко от дома в не совсем привычных условиях. «Смотри, какую штуку я вчера скачал!» – сообщил Том. С детским восторгом в голосе, достав из другого кармана изящный телефон с серебристым корпусом, на котором не было ни единой царапины. Настроив какое-то приложение, он вытянул руку вверх, направив свет от экрана на стену в том месте, где приостановилась рунопись. «Знаешь, что такое диафильм?» «Еще бы! Я на этом вырос. У дедушки не было даже телевизора». «Не жалеешь, что придется расстаться с этим историческим сокровищем, продав дом?» «Думаю, что переживу эту потерю», – улыбнулся Эрни. Он уже понял, что делает Том. Экран его телефона, подобно слайдам, проецировал на стену изображение компаса, стрелка которого сейчас показывала на востока, северо-восток. Том аккуратно вычерчивал последние руны последовательности, строго придерживаясь направления стрелки компаса. «Кстати, если ты так уж боишься живых, настоящих единорогов, вступивших в трудный возраст, можешь пока прокатиться на том, что в противоположном углу павильона, а я схожу за Арчибальдом сам». Эрни обернулся. Конечно, он не собирался кататься на каких-то детских качелях, оставив Тома разбираться со всеми магическими проблемами в одиночку. И знал, что Том это понимает. Однако посмотреть краем глаза на затейливый аттракцион все же было любопытно. Ух ты! Невольно вырвалась у Эрни. Это по-взрослому! Рельс американских горок, выкрашенный как радуга Затеелева, изгибался формируя трассу крутых виражей. Внутри узкой вагонетки, капот которой украшала пластмассовая голова единорога с яркой гривой из искусственных волос, один за одним располагались два кресла с ремнями, в которых вполне могли бы поместиться два взрослых человека. Будь у Эрни свободное время, он определенно попробовал бы себя в роли наездника. Внушительный аттракцион выглядел многообещающе. Надо как-нибудь привести сюда Нину и прокатить на этой быстрой лошадке. Ей точно понравится. Когда Эрни оказывался в новой обстановке или видел что-то незаурядное, он всегда невольно представлял себе, как бы его близкая подруга восприняла это. Что бы она сказала, что бы сделала, какие мысли и эмоции он прочитал бы на ее красивом, серьезном и вдумчивом, но в то же время открытом лице. «Надо поскорее забрать Арчибальда домой и, наконец, сравнять с землей этот доисторический сарай, а на каруселях и в парке покататься можно», – парировал Том. Это правда. Эрни заметил дальше, за горкой, еще одни качели, на которых можно было раскачиваться вдвоем так, чтобы описать в воздухе полный круг. Нине бы это точно понравилось. Интересно. Куда можно пойти в Лондоне? Том, а кроме того ресторана, вы сдали и были где-нибудь? Ответа не последовало. А затылок Эрни ударилось что-то мягкое, однако слегка царапнувшее шею. Вслед за этим на его голову обрушились какие-то градины. Эрни прикрыл голову руками, но загадочный дождь уже закончился. Ты прав. Этот Древний сарай со старой дырявой крышей действительно давно пора снести. не поднял голову, чтобы исследовать затейливый сводчатый потолок на предмет повреждений, однако ни дыр, ни облаков наверху не было. У эр не достиг чей-то звонкий хохот, отчасти похожий на писк. Высокий голосок уж точно не принадлежал Тому. Заподозрив неладное, Эрни резко обернулся какая то крупная стрекоза стремительно улетала прочь оставляя подобно самолету в воздухе полосу блестящей пыльцы тома нигде не было там где он чертил свои руны теперь клубился зеленоватый туман обрамляя проход портал в форме арки эрни уже догадался что самолет стрекоза это та же фея которую он случайно встретил на улице на полу лежали свежесрезанная роза и горстка жемчуга. Эрни живо представил себе Тома, вспоминая, во что он одет, какие на нем сегодня очки и часы, заправлены ли шнурки внутрь кет, и завязаны ли они вообще. Он представил себе насмешливую фею такой, какой она врезалась в его память, и, наконец, шагнул вперед сквозь изумрудную, клубящуюся, Субстанцию.